Глава шестая. «Вот только этого мне еще не хватало», — негромко произнес я и поднялся с земли, принимая свою истинную форму. «Что случилось?» — спросил Инар, выбежав из замка наружу. «Пока не знаю», — ответил я некроманту. «Ты все собрал?» «Нет, но...» «Собирайся, мы потом тебя захватим». Перебил я трейсера, после чего сразу же ринулся в сторону своего временного лагеря. Эх, не надо было оставлять их одних. Дождался бы утра и спокойно заскочили сначала бы в замок, а потом отправились дальше. Я тяжело вздохнул. «Да не кори ты себя так, кто же знал? Опять же, ребята сильные, так просто не помрут!» — послышался голос Андромеды, которая, видимо, почувствовала, что творилось у меня на душе. «И еще, Кинг, не забывай, что ты гость в этом мире и что ты не каждый раз сможешь прийти к своим друзьям на помощь по первому их зову. Как только твоя миссия в этом мире будет закончена, ты отправишься в следующих, им пора перестать каждый раз рассчитывать на тебя». «Как бы грустно это ни звучало, да была права. Озвучиваю свои мысли». «А по-другому и быть не могло», — усмехнувшись, отвечает искусственный интеллект. «Смотри, не зазнайся!» — говорю я Андромеде, а буквально через несколько секунд ощущаю стойкий запах горела не то шерсти, не то кожи или мяса. «Дело дрянь, раз даже Таира решила присоединиться к бою, ускоряюсь, попутно колдуя на себя магическую защиту». «Твари атаковали меня еще до того момента, как мне удалось приблизиться к лагерю». «Что за ерунда?» – произнес я, увернувшись от какой-то дурно пахнущей жидкости, которая, попав на землю рядом со мной, начала источать едкий кислый запах. «Ходячая гниль, 45-й уровень». Тут же появилась надпись над головой монстра, стоило мне только задать вопрос. «Какая-то разновидность нежити, будь с этой штукой осторожен», послушался в голове голос Андромеды. Достаю из магического хранилища дубину и в следующий момент ухожу перекатом в сторону, ибо в этот раз монстр, представляющий из себя комок сплетенных между собой трупов, передвигающийся на трех толстенных ногах, решил не мелочиться и выдал в меня целый фонтан вонючей жидкости. «Жжется! Как же жжется эта кислота!» Я не смог увернуться от всего потока, поэтому какая-то часть извергаемой жидкости монстра попала на мою каменную кожу. И даже несмотря на то, что на мне была магическая защита, все равно причинила немало неприятных ощущений. Ну, сейчас ты у меня получишь. Быстро отступаю от твари, после чего резко срываюсь в ее сторону и использую у меня под названием «Дикий рывок». «Мое тело получает еще больше ускорения, и стоит мне оказаться рядом с противником, я со всего размаха прикладываюсь булавой по мерзкому монстру». «Удар получился сильный, многочисленные кости нежити затрещали и начали ломаться. Правда, самого монстра подобный факт вообще не смутил». Тварь противно хрустнула, и клубок трупов, из которых состояло это нечто, начал медленно раскрываться, обнажая огромную пасть с длинным скользким языком, который сразу же устремился в мою сторону. «Мерзость!» – послушался голос Андромеды, когда ее язык обвился вокруг моей талии и начал тянуть меня в пасть этой твари. Помимо неприятного вида, открывавшегося передо мной, была и еще одна проблема. «Стоило языку оплести меня, как из зева этой твари в мою сторону ударил еще один плотный фонтан рвота кислоты, увернуться от которого мне было уже гораздо сложнее. Да, от основного потока жидкости я ушел, но остальная часть попала на мое лицо, грудь и ноги. Громко выкрикнул я и начал наносить по монстру беспорядочные удары, благо целиться не имело никакого смысла». Спустя пару секунд боль начала плавно отступать, а скорость, с которой я лупил по тваре булавой, увеличилась, что могло означать только одно — активировался навык берсерка. Сзади голос Андромеды едва смог пробиться через азарт, который бурлил по моим венам благодаря орочьему навыку. Делаю перекат в сторону, но у меня ничего не выходит. Язык по-прежнему плотно держал меня, и, несмотря на многочисленные увечья, которые я нанес ходячие гнили, тварь была все еще жива и помирать в ближайшее время явно не собиралась. Падаю на бок и успеваю закрыть голову руками, прежде чем в мой блок врезается что-то очень тяжелое». Не глядя, бросаю дубину в нового противника, после чего сразу же вливаю энергию в магическое хранилище, и в моих руках, оказывается, тесак. Делаю перекат в сторону ходячей гнили, а в следующую секунду, в то место, где я только что находился, вновь ударять что-то тяжелое. «Нет, без боя я так просто вам не сдамся». Наотмаш ударяю тесаком по языку и с первого же раза перерубаю его. Снова делаю перекат, но в этот раз уже в другую сторону, после чего резко поднимаюсь. А в следующий миг в мою спину ударяет поток мерзкой кислоты. Боль была настолько сильной, что я заорал. «Вправо!» – слышу я голос искусственного интеллекта и, не задумываясь, отпрыгиваю в указанную сторону. А на том месте, где я только что стоял, падает нечто тяжелое. Поворачиваю голову в сторону и вижу это. Костяной голем 50-й уровень представлял из себя огромную мертвую тушу, которая по размерам ничуть не уступала мне, а может даже и превосходила. Тварь, как и ходячая гниль, явно состояла из трупов, но в отличие от первого монстра, все тело голема было покрыто костяными пластинами, которые образовывали на нем нечто вроде доспеха. Вместо рук у нового противника были огромные костяные колотушки, которыми он мог атаковать с расстояния, просто выстреливая ими, как из пушки. «Да какого черта тут происходит? Откуда вся эта высокоуровневая нежить?» Задался я вопросом, попутно уклоняясь от плевка одной твари и костяного кулака второй. «Странно, я не ощущаю кого-либо, кто мог бы их контролировать». С большой вероятностью эта нежить нашла лагерь, почуяв ауру Амазонки и Эльфа. Помнишь, Гоблин об этом говорил? Помнить-то я помню, вот только что с этим монстром делать-то. Но не хотелось мне тратить на них освещенную воду, которой так осталось не очень много. Стоило мне только отвлечься на слова Андромеды, как я тут же чуть не получил очередную порцию кислоты от ходячей гнили, которая вообще уже должна была сдохнуть от повреждений, которые я ей нанес. Прячусь за деревом, и вонючая жижа не попадает в меня, но прожигает в стволе огромную дырку. Ничего себе! Успеваю покинуть бесполезное укрытие, прежде чем костяная культя голема врезается в нее, и дерево превращается в щепки. Тимаш, что же делать? Если я и дальше продолжу только уворачиваться от их атак, то точно проиграю. Надо расправиться хотя бы с одним противником, а дальше будет легче. Первый я решил добить ходячую гниль. В очередной раз, увернувшись от кислотного фонтана, я ринулся в сторону нежити. Не попав в вонючей жижей, тварь попыталась вновь поймать меня языком, но так как я уже видел эту атаку, то она не стала для меня сюрпризом. Ухожу в сторону, и скользкая липкая щупальца пролетела мимо. Ускоряюсь и, использовав дикий рывок, со всей силы вонзаю тисак прямо в открывшуюся пасть твари, после чего надавливаю и силы тяну на себя. «Да что же с ней не так?» После маневра мне вновь пришлось разорвать дистанцию с гнилью, ибо, несмотря на сильные повреждения, которые я нанес монстру, он все равно продолжал жить. Гниль снова попыталась обдать меня очередной порцией кислоты, но из-за того, что я вспорол ей часть пасти, вышло у нее это не так, как планировал монстр. Фонтан получился не ахти, и большая часть зловонной жидкости осталась в зеве нежити. Кислота начала заполнять пасть монстра, отчего она начала издавать странные звуки и брыкаться. «Сзади кинг!» Я был так увлечен отвратительным зрелищем, что даже на несколько секунд забыл о существовании второго монстра, за что и поплатился. Я успел повернуться и поднять руки, а в следующий миг в мой блок ударила костяная колотушка. Удар был настолько сильным, что даже несмотря на мою массу, меня отбросило на несколько метров назад и повалило на спину. «Кости не сломаны, но на них появилось много трещин. Если бы не навык нерушимый скелет, то кости в твоих руках превратились бы в крошки. В следующий раз твои руки не выдержат подобной атаки», – произнесла Андромеда и сразу же замолчала, чтобы не отвлекать меня. Не теряя ни секунды, резко поднимаюсь и, сделав несколько быстрых шагов, использую дикий рывок в сторону голема. Оказавшись рядом с ним, делаю резкий оборот вокруг своей оси, затем еще один, после чего активирую навык под названием «Стальной вихрь». Бесполезно, тварь оказывается настолько прочной, что мой тесак оставлял лишь царапины на ее костяных пластинах и не наносил большого вреда. «Черт!» – выругался я, ибо мне пришлось снова разрывать дистанцию. «Как с ним справляться-то?» Оглядываясь по сторонам в поисках своей дубины, хрубящий и режущий урон против костяного голема, может, и был бесполезен, но можно было попробовать повредить его дробящим. Своё выкинутое оружие я нашёл практически сразу, и даже собрался было его подобрать, когда услышал странный звук сбоку. Чувство опасности незамедлительно забило тревогу. Что происходит? Неужели новый враг? Из кустов выпрыгивает огромная тень, и полянка, на которой мы сражались, озаряется яркой огненной вспышкой. Закрываю голову руками, но проходит одна секунда, за ней вторая, а со мной ничего не происходит. Убираю руки и вижу, что поток яростного пламени направлен не в меня, а в костяного голема. «Идентифицирую, Андромеда». Приказываю я своему ИИ, и над существом, которое я вначале принял за огромного ящера, появилась надпись. Диморган, первый уровень сумрак, был никем иным, как моим питомцем. Тем временем, пока костяной голем страдал от огня моего питомца, я решил, что пора бы уже расправиться с тварью, которая посмела доставить мне столько хлопот, благо она уже и так была практически на том свете. Перехватываю поудобнее тесак и иду заканчивать сходячей гнилью. Внимание! Получено 47,5 тысяч эксп. Внимание! Вы получаете 33 уровень. Получено 5 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Силу! Говорю я Андромеде и поворачиваю голову к сумрак, которая все еще превращала костяного голема в головешку. Внимание, получено 53 тысячи эксп. Внимание, вы получаете 35 уровень. Получено 5 очков свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас? Оу, сразу два уровня. Отлично. Опять все кидай в силу, говорю я, Андромедия. После того, как я узнал, какие бонусы даются за прокачку 4 сотен основной характеристики, я просто не мог упустить возможность получить такую мощную плюшку в виде увеличения физического урона в размере 15%. Закончив с нежитью, питомец подошел ко мне. «Да уж удивила ты меня», — усмехнувшись, говорю я зверю, которая в холке доходила мне практически до груди. «Ну и вымахала». Кладу руку питомцу на макушку и начинаю чесать за ухом. Урррррррррррр. Сумрак, которая сейчас выглядела как монструозная помесь волка и варана, издала странный мурлыкающий звук, явно намекая на то, что ей понравилось. «Дай-ка мне тебя получше рассмотреть. Обхожу ее по кругу и понимаю, что мой питомец стал еще опаснее». Во-первых, хвостов у нее теперь было три. Да, с них не сочился яд, как это было у Скорпиканта, но шипы, которыми каждый из них заканчивался, выглядели очень устрашающими, и мне не хотелось, чтобы такой, например, вонзился мне в грудь или голову. Помимо хвостов, сумрак обзавелась крепко чешуей, поверх которой имелись еще и костяные пластины, образующие нечто вроде доспеха, закрывающие все уязвимые места на теле монстра. Морда была похожа больше на собачью, при этом шерсти, как таковой, у Диморгана практически не было. «Ну-ка, покажи мне зубки», — сказал я своей девочке, и она послушно открыла пасть, которая была сплошь усеяна огромными клыками в несколько рядов. «Умница!» Я еще раз почесал сумрак по макушке, после чего отошел немного подальше, чтобы понять, какого точно она цвета. Гоблинское зрение позволяло видеть в темноте, но вот различать цвета было сложно. Использую свиток с заклинанием светлячка, после чего усилием мысли отправляю светящуюся сферу в сумрак. «Значит, темно-зеленый», — негромко произнес я и почесал подбородок. «Ну что ж, отлично гармонирует с костяными пластинами бордового цвета. Ты прямо у меня красавица!» Улыбнулся я и хотел было погладить ее еще раз, как вдруг вспомнил о том, зачем я вообще сюда прибежал. «Черт!»